Глава 13. Записку Райану я написала только после ужина, так как раньше сообщить о своём решении у меня не получилось. Сперва мы с её Светлостью обсуждали детали моей будущей теоретической должности компаньонки, и условия показались мне фантастическими, что уж тут скрывать. Затем поговорили, как именно мне предстоит дать шанс лорду Харту Онде узнать меня получше. сошлись на том, что оставшиеся дни до Джосейры я должна буду собраться с силами и с мыслями и не бегать от Райана по кораблю или же во время остановок в портах по незнакомым городам. Вместо этого мне нужно попробовать найти с ним общий язык и рассказать брилорскому лорду о том, что я пережила в приюте. Но первый шаг – принять приглашение и отправиться с ним на танцы. Наконец я отыскала в гардеробной Бителлы шаль, подходящую к её наряду, потому что Летти так и не вернулась, что начинало меня порядком тревожить. Но я не подавала и виду, покивав на сетования графини о том, что любовь напрочь затмила разум безответственной горничной. Не хотела волновать Бителлу раньше времени. Мало ли, вдруг любовь и в самом деле затмила разум Летти, и по своему характеру девушка довольно безответственна. Я ведь совсем ее не знала. Наконец поцеловала Бонни в носик ее сестричку Шерри в пушистый лоб, не забыв погладить Одди, и условилась с графиней, что совсем скоро мы встретимся за ужином. Перед уходом я получила от Бетеллы ключ от ее каюты, на всякий случай, после чего поспешила к себе. Мне нужно было скинуть жакет и прожженную блузку и надеть то самое единственное выходное платье, в котором я также собиралась отправиться на танцы. Очень удобно, сказала себе. Меньше одежды меньше с ней возни. Оказалось, под дверью каюты графини меня терпеливо дожидались целых два секретных агента, заявивших, что бабушка уже начала волноваться и послала их на мои поиски. Мы поспешили с мальчишками на наш этаж, после чего совсем немного опоздали на ужин. Прошёл он вполне спокойно. Маргрет улыбалась Теодору, рассказывавшему нам о том, что он успел вычитать в путеводителе об острове Рисляндия, в следующей остановке на пути следования Королевы Солнца. Чарльз пребывал в прострации, кивая и отвечая не в попад, если кто-то к нему обращался. По затуманенному взору доктора я поняла, что он принял очередную дозу, решив еще раз успокоиться после нашего с ним разговора. Наконец Тайдор закончил свою речь тем, что воды за маяком на мысе Каннери считаются довольно коварными. В них потерпело крушение множество кораблей, но нам, конечно же, не стоит ни о чём беспокоиться, потому что детище Гесбургов абсолютно непотопляемое. После сказанного я немного забеспокоилась, но отвлеклась, когда Бетелла заговорила о своей юности и Второй горной войне, во время которой Она встретила своего ныне покойного мужа. Столкнулись они в госпитале, где графиня была сестрой милосердия, а он бравым командиром цильсийской армии. Я слушала её рассказ с затаённым восторгом, скармливая шпиццам кусочки отварной говядины, которую мы заказали для собачек. Заодно поглядывала по сторонам. Раян даже пришёл во флаверию с небольшим опозданием, поклонился нам, приветствуя Но за нашим столом не остался, несмотря на любезное приглашение графини. Вместо этого устроился неподалёку и о чём-то долго беседовал с декортом. Кажется, о спасательных лодках. До меня иногда долетали обрывки фраз. Племянник Гесбурга во время разговора порядком нервничал, качал головой, выразительно поглядывая на часы, и я догадывалась о причине его спешки. Перед ужином декорт сделал объявление по громкой связи. пригласив всех пассажиров первого и второго классов в клавесин. Мне казалось, ему не терпелось проверить, все ли в порядке с организацией этого мероприятия, или же ему просто не терпелось отправиться по своим делам. Но вместо этого он сидел, слушал и отвечал на вопросы лорда Харта-Онде. Наконец, Декорт все-таки сбежал, но крайно тотчас же подсел Перси Вальчейзвик, принявшийся о чём-то вещать, оживлённо размахивая руками. Скорее всего, делился своими революционными идеями. Судя по спокойному лицу Района, энтузиазма лорд Чизвик он не разделял, но тот был несгибаем в желании убедить собеседника в своей правоте. Время от времени я ловила на себе задумчивые взгляды Брилорского лорда, но мне давно уже стало ясно, что сообщить в ресторане о своём согласии не получится. Поэтому я решила сделать именно так, как Раян мне и сказал: передать ему записку с секретными агентами с важным видом о чём-то рассказывавшими дочерям Вирджинии Олсон за детским столом. Вдова тоже явилась во флаверию, опоздав даже больше нашего. Подсела к нам за стол и принялась рассказывать о своих покупках в Камберге. Магазины в городе, по её словам, никуда не годились в сравнении с модными домами Сины. Но не могла же она вернуться из путешествия с пустыми руками. Поэтому закупилась на приличную сумму. Правда, Эверджиния понятия не имела, наденет ли она когда-либо столь провинциальные наряды. Признаться, её никто особо не слушал, занятый каждый своими мыслями и разговорами. У меня было о чем подумать. О предложении графини, о шансе для Райана Харта Онде и еще о том, что Эстель Маларас так и не явилась к ужину. Как и лорд Петрам. А последним, признаться, я нисколько не жалела. Не явился и не явился, это даже к лучшему. Но мне было интересно, куда могла запропаститься Эстель. Неужели я нанесла ей столь глубокую моральную травму? что она ползла в берлогу зализать раны или же светская красавица готовится к торжественному появлению в клавесине, где покорит публику непревзойдённым внешним видом. И сейчас за ней так как раз тем, чтобы её никто не превзошёл. Как бы там ни было, на ужин Эстель так и не пришла. Мы тоже не стали долго рассеживаться и вскоре вернулись в каюту, принявшись собираться на танцы. Вернее, Маргарет стала рыться в саквояжах, а близнецы собирать свои записи, чтобы отправиться с ними к куратору. Я же уселась за стол и написала этому самому куратору короткую записку. Сообщила, что согласна принять приглашение и буду ждать его ровно в девять вечера в нашей с Маргарет каюте. Номер каюты упоминать не стала Райану, но он был прекрасно известен. Наконец, свернула записку, наказав близнецам, Ни в коем случае её не открывать. А что в ней такое? тут же поинтересовался Питер. Наверное, что-то очень важное, округлил глаза Фин. И я стала подозревать, что моё письмо по дороге в первый класс станет достоянием общественности в лице братьев. Это любовные дела, не поднимая головы от раскрытого саквояжа, отозвалась Маргрет. Так что угомонитесь, вас они нисколько не касаются. Но своими словами Маргрет только подлила масло в огонь. Конечно же, братья и не думали угомониться, как наказала им бабушка. Вместо этого принялись расспрашивать, что означает любовные дела. Это когда мужчина и женщина любят друг друга, терпеливо произнесла Маргрет, на что я закатила глаза. Ожидая потока вопросов обо мне и, хм, их кураторе. Или же глазастые братья могли заметить, какими взглядами обменивались их бабушка и Теодор. Видя, поняв, что надо сворачивать со скользкой дороги, Маргорет быстро заявила: "Но вам рано об этом думать. Вы ещё слишком маленькие". А как люди любят друг друга? Не унимался Питер. Они держатся за руки, вздохнул подала я голос. Или же мужчина носит свою возлюбленную на руках? покивала Маргарет. А ещё они целуются. Фу, какая гадость! в один голос воскликнули близнецы. Именно поэтому, торжественно возвестила Маргарет, пока поцелуи кажутся вам гадостью, не стоит думать о таких делах. Как подрастёте, мы поговорим на эту тему ещё раз. Пока что вы должны знать, что невежливо и некрасиво пялиться на тех, кто любит друг друга. Если увидеть такую пару, вам стоит отвернуться и не мешать их счастью. Произнеся это, Маргрет вздохнула. Вот и я тоже вздохнула, подумав, что на такую тему с мальчиками должен разговаривать их отец, или же мужчина, чьё мнение они уважают и к кому прислушиваются. Скоре братья отправились сдавать имена и явки, но перед уходом наклонившись к уху Питера, чтобы не услышала Маргрет, я нашептала, что им не помешает рассказать Райну про Бонни и Декорта. Дверь за братьями закрылась, и мы с Маргрет остались одни. Итак, повернулась она ко мне, не скрывая своей улыбки. Кристин, а вы уже дали согласие пойти на танцы с лордом Хартом Онде? Пришлось признаться, что я сделала это в записке, которую унесли ее внуки. Вот и правильно, — одобрительно покивала Маргарет. То, что я видела своими глазами и о нем слышала, скажу вам сразу, лорд Харт-он-де произвел на меня самое приятное впечатление. «Если бы она только знала, — подумала я. Но Маргарет не знала». А я не собиралась портить её радужный образ брелорского лорда подробностями моего похищения и жизни в высоких соснах. Вместо этого принялась разыскивать в своём сокваяже заколки. У меня были две штуки с чёрными блестящими камушками, подаренные подругой перед тем, как она покинула пансионат, вышла замуж и уехала в другой город, позабыв о нас навсегда. Даже адреса своего не сообщила. И мне оставалось надеяться, что с ней всё в порядке. За колки в пансионате я прятала под матрасом вместе со своими скромными сбережениями. И сейчас как раз пришло их время. Я решила, что украшусь именно ими, потому что больше украситься мне было нечем. "Кристэн, посмотрите", раздался голос Маргарет, и я повернула голову. "Думаю, это платье отлично вам подойдёт". Сказав это, она продемонстрировала мне бледно-голубой наряд: струящийся шёлк, пышный подол, узкий лиф с изкусной вышивкой, рукава с прорезями на плечах и тонкий шифоновый шарф, завязывающийся под горло. "Но я даже не вздумайте отказываться", твёрдо произнесла Маргорет, "иначе вы меня сильно расстроите. Вы мне так помогаете с внуками Кристон, и не только с ними, и не только мне". Поэтому я хочу, чтобы на этом балу вы были самой красивой. Сказав это, она уставилась на меня с такой искренней улыбкой, что я, признаться, я была тронута до глубины души, поэтому дала согласие и уже очень скоро надела новое платье. Пусть ростом я была выше Маргарет и немного худее, но его фасон отлично скрывал то, что оно было шито не на меня. Признаться, эта вещь казалась самой красивой из всех что я надевала в этом мире. К тому же у Маргарет нашлись заколки такого же цвета, а также достаточно шпилек, чтобы соорудить из моих волос высокую причёску. Затем она принялась одеваться сама, выбрав бледно-розовый цвет. На что я сказала, что Теодор несомненно будет сражён её красотой в самое сердце. Да так, что ему уже никогда не оправиться. До говорить не успела, вернулись близнецы, заявив что встреча прошла очень хорошо. Лорд Харт-Онде похвалил их за картотеку и отчет по Вестерхофу. История с Бонни его тоже заинтересовала, но тут я округлила глаза, и братья понятливо не стали углубляться в подробности. Вместо этого сообщили, что Райан освободил их от слежки за нами на этот вечер, дав особо сложное задание для тренировки воли и закаливания характера. Они должны будут почистить зубы, После чего оставаться весь вечер в каюте, вовремя лечь спать и проспать до утра. Очень сложное задание, согласилась я, покосившись на настенные часы. До заветных 9 часов вечера оставалось около 10 минут. Но я уверена, все секретные агенты обладают твёрдым характером и железной волей, которую обязательно нужно развивать. У вас всё получится. Но вам придётся постараться, чтобы его выполнить. Вот и близнецы согласились, что задание непростое, но они собирались с ним справиться. Быстро почистили зубы, но заныли, сказав, что хотят свою сказку. Они не привыкли ложиться без сказки, поэтому "Маргрет, заканчивайте с причёской", улыбаясь, произнесла я. "Мы сами разберёмся". И уже скоро мальчишки улеглись в свои кровати. А я принялась им рассказывать. Вернее, я сперва спросила, что именно они хотят услышать. Оказалось, эпизод из «Волшебника изумрудного города», в котором Элли похищал людоед, а друзья спасали девочку прямиком с разделочного стола на кухне монстра. Усмехнулась про себя. «Мальчишки такие, мальчишки!» «Может, у них любовь?» — подал голос Питер. «У кого?» — растерялась я. «У людоеда с Элли?» Ну да, он ведь нёс её на руках, произнёс Фин. Не очень-то похоже на любовь, покачала я головой, и близнецы со мной всё же согласились. Мы только что видели ещё одну любовь, наябедничал Питер, своими собственными глазами. Но отвернулись, как сказала нам бабушка, похвалил себя и брат Афин, потому что мы хорошо себя ведём, подхватил Питер. А вот уже несколько часов, добавил близнец. Погодите, «Выдохнула я. Какую еще любовь вы видели? О чем вы говорите?» «У лорда Петрама любовь с этой, этой...» «С какой еще этой?» «С той леди, у которой губы такие, словно она напилась крови», — заявил Питер. «Я сразу же догадалась, о ком идет речь, но верить не спешила. То есть вы видели, что у лорда Петрама любовь с леди Маларс?» В груди появилось недоброе предчувствие. «Мне казалось, что рассматривать Эйриха Петрама как романтический объект не могла даже меркантильная Эстель Маларес. К тому же она явно была нацелена на Раяна Харта-Ондея, которого собиралась у меня отбить. Тогда к чему здесь Петрам?» «Расскажите ко мне обо всем», — приказала я мальчишкам. «Это может быть важно». Близнецы переглянулись, после чего выложили все на чистоту. Оказалось, пообщавшись с Райном и показав свои отчёты, они снова решили сходить в тот зал, в котором видели гири и непонятные железные штуки для мужчин. Но дверь была закрыта. Напрасно братья её дёргали. Тогда мальчишки решили проверить, не растут ли в оранжерее, что как раз рядом с тем залом, ядовитые цветы. Они читали в книге о таких, которые Прошу вас, рассказывайте дальше, воззвалилась я. То есть вы отправились бродить по первой палубе. Да, и увидели того противного дядьку, который вечно бормочет себе что-то под нос, продолжил Питер. Понятно. Значит, вы заметили лорда Петрама. Этот лорд нёс на руках ту леди прямиком из оранжереи. Мы спрятались в каморке, где стоят всякие швабры и вёдра, добавил Фин. И он нас не заметил, подхватил Питер. «Да, тот дядька прошел мимо, но мы услышали, как он снова бормотал про какие-то сосуды. А та леди, которая напилась крови, она спала. Он ее нес, а она спала, и мы решили, что у них любовь». «Покажите мне, как именно он ее нес», — произнесла я. Подумала, быть может, Петрам так утомил Эстель Малара с своим бормотанием. Мало ли, рассказывал ей теорию сообщающихся сосудов, что она и правда заснула. И зря я встревожилась. Мальчишки тут же попробовали это продемонстрировать. Питер, нагнувшись, подхватил Фина за ноги и попытался закинуть себе на плечо. Не удержался, и братья со смехом упали на пол, перевернув то, что Маргарет успела достать из своей косметички. Шпильки, заколки и расчески рассыпались по полу. — Ну что же вы делаете, оболтусы эдакие? — начала была она, но, кинув на меня взгляд, перестала их распекать. Наверное, поняла по моему лицу, что дело серьёзное. Вряд ли лорд Петрам нашёл свою любовь на королеве Солнца и нёс её в каюту, закинув себе на плечо. В усталости Эстель была виновата магия, либо усыпляющая, либо связующая заклинание. Но вопросов рассказ братьев вызвал очень много, и Маргрит решила задать один из них. Повернувшись к нукам, она произнесла с сомнением в голосе: Вы случайно ничего не путаете? Близнецы тотчас же поклялись, что они ничего не путают, но уже не качающимся зубом Питера, а честью секретных агентов, что на данный момент была самой серьёзной клятвой. Кристин, вы думаете, что это он? И он только что похитил ещё одну девушку. Округлив глаза, посмотрела на меня Маргрет, и я неопределённо кивнула. Мне казалось, что мальчишки увидели нечто крайне серьезное, поэтому нам стоило действовать незамедлительно. Кто знает, что на уме у лорда Петрама. Судя по его сумасшедшим глазам, это могло быть что угодно, вплоть до самого страшного». Маргарет устала, опустилась на кровать, не спеша собирать с пола шпильки и щетки. Но я тут же приказала близнецам привести в порядок то, что они перевернули. «Кристен». Я не могу в это поверить. Прошели с тела Маргарет. Неужели это он? Вполне может быть, что именно он, и это даже не третье, а уже четвёртое его похищение, отозвалась я, потому что леди Горничная Графини тоже не вернулась этим вечером. Но лорд Петрам очень сильный маг, поэтому даже не вздумайте, заявила я взбодрившимся секретным агентом. Вы останетесь в каюте, потому что я посмотрела на часы. «Лорд Харт-Он-Де явится сюда буквально через несколько секунд, и я обо всем ему расскажу. А вы подтвердите, что вы видели это своими глазами, после чего он решит, что мы будем делать дальше». Часы показывали ровно девять вечера, и я сомневалась в том, что Райан не замедлит появиться. И он не замедлил. Стоило мне договорить, как раздался стук в дверь». Я дернулась, но Маргарет успела первой. В тот час же поднялась с кровати и отправилась открывать. В дверном проходе стоял Райан, а за его спиной маячил Теодор. «Доброго вечера, дамы!» — произнес лорд Харт-Онде. Улыбнулся, когда я подошла, и я заметила в его руках тюльпаны. Розовые, с пушистыми краями лепестков — И где он только раздобыл подобную красоту на корабле? — Кристен, я получил вашу записку, — произнес Райан, протягивая мне цветы. — Вы выглядите очаровательно. В его глазах я заметила нескрываемое восхищение, которое тут же сменилось недоумением, словно он безошибочно улавливал мое настроение. — Что-то произошло? — кивнула. — Вы правы, Райан, кое-что произошло. Не могли бы вы зайти внутрь, прошу вас, выдохнула я. Теодор, ваша помощь нам тоже не помешает. Да, у нас тесно, но вы должны обо всём узнать как можно скорее. Боюсь, у нас нет времени на то, чтобы искать более подходящее место для разговора. Пусть подобное было не совсем по правилам приличия этого мира приглашать мужчин в свою каюту, но признаться, сейчас мне было наплевать на условности. так как стоял вопрос жизни и смерти. Дверь за нашими гостями закрылась, и я точе же отодвинула ширму, потому что в тесном помещении почти не осталось свободного места. Шикнула на близнецов, чтобы те сидели смирно. Маргарет тем временем собирала разложенную на кровати одежду, нервным голосом попросив Теодора присаживаться. Да, на стул. И лорда Харта он де тоже на соседний. И я же чувствую, как подрагивают руки. Быстро пристроила цветы в кувшин возле умывальника, затем пару раз вздохнула, пытаясь успокоиться перед важным разговором. Понимала, что Райан сейчас близко, как никогда. Стоит мне протянуть руку и я коснусь его плеча. Несколько дней назад меня бы ужаснула подобная перспектива, но сейчас я в очередной раз оказалась рада этому факту. Райан был здесь, значит, он обязательно придумает, как нам быть дальше. Осталось лишь внеатно обо всём ему рассказать, сделав так, чтобы он поверил в услышанное. "Кристом, что же у вас случилось?" требовательным голосом произнёс он. "Кажется, мы выяснили, кто стоит за похищениями Кларисы и Висенте Айдо, а также лети горничной графини Лонтон и Эстель Маларас. Двух последних этот человек похитил сегодня вечером". Рэнн нахмурился, а Теодор С недоумённым видом завозился на стуле. "Кристом, о ком вы говорите?" подол голос наш сосед. "О лорде Петраме", отозвалась я. "Мальчики не так давно видели, как он нёс Эстель на своём плече, перед этим усыпив бедную девушку. За пару часов до этого пропала Летти, графине не стало поднимать шум, решив, что у её горничной случился роман с одним из официантов. Но после того, что мне рассказали Питер с Финном, всё стало на свои места. Я обвела мужчин глазами. Это лорд Петрам. Не знаю, что он делает с бедняжками, но мы должны остановить его как можно скорее. Я упрямо вышла в коридор, хотя Райан приказал нам оставаться в каюте, и ради всех богов ни во что не вмешиваться. Погодите. Что вы собираетесь делать? Порядком нервничая, спросила у него. Мне хотелось, чтобы Райан повернулся и тотчас же рассказал мне о своих планах, а ещё пообещал, что с ним непременно всё будет в порядке, чтобы Аниста и Теодор не надумали делать. Вы же пойдёте к Петраму? Да, я схожу к Петраму, кивнул Рен. Пока Теодор, он повернул голову к добродушному толстяку, найдёт кого-нибудь из команды и позовёт на помощь. Я прикусила губу. Но это опасно, сказала ему. Нет же, я не собираюсь вас отговаривать, но прошу, Райан, я умоляю вас, будьте осторожны. Петрам сильный мак, раз уж магический контроль Вестерхофа так и не смог его обнаружить. Ответом мне стала лёгкая улыбка на лице моего жениха. Неожиданно Райан протянул руку и погладил меня по щеке. Я буду осторожна. — пообещал он. — И обязательно пригляжу за вашим другом. Кажется, вы собирались попросить меня еще и об этом. Я растерянно кивнула. От мимолетной ласки мысли моментально разлетелись кто куда. А к щекам начала стремительно приливать кровь. — Кристен, дождитесь меня в каюте, — произнес Райан. — Я скоро вернусь и обо всем вам расскажу. К тому же, у меня все еще есть надежда на то, что вы станете сопровождать меня на танцы этим вечером. После чего повернулся, и они с Теодором зашагали по коридору. Ушли, а я осталась. Стояла и смотрела им вслед. Затем, очнувшись, решила, что мне тоже необходимо действовать. Как бы там ни было и о чем бы ни просил меня лорд Харт-Он-де, качающимся зубом Питера я ему не клялась, и тайным секретным агентом трёх королевств я тоже не являлась. Поэтому я не собиралась отсиживаться в каюте, дожидаясь, когда всё закончится. Вместо этого я тотчас же постучала в дверь каюты напротив, решив разыскать Чарльза. Доктор мне не открыл, но я вспомнила, как он говорил за ужином, что собирается побыть в Prudens. Бедная женщина, с которой он щедро делился своими запасами лауданума, преимущественно спала. поэтому, подозреваю, Чарльз предпочитал оставаться в ее каюте, где Теодор не отвлекал его разговорами и разглагольствованиями. Там-то я его и нашла, привычно растерянного, все еще пребывающего под успокаивающим действием на стойке с опиатами. Но у меня для доктора были плохие новости, и я собиралась в очередной раз нарушить его наркотическое существование. «Чарльз, вам нужно поскорее взять свой чемоданчик и пойти со мной». Возможно, это ложная тревога, но лучше быть наготове. У кого-то начались роды? спросил он, неверно истолковав мои слова. Нет же, это не роды, покачала я головой. Похоже, близнецы нашли того, кто причастен к похищениям на корабле. Надеюсь, те девушки ещё живы, так что помощь доктора им не помешает. К тому же, туда ушли Райан с Теодором, а этот человек маг, поэтому я подумала, Я всё же сбилась с мысли и шумно втянула воздух. Стоило лишь подумать, что Райану может грозить смертельная опасность. Это оказалось похожим на удар под дых. Эрих Петрам серьёзный мак. Что, если Райан с ним не справится? Потрясла головой. Нет же, какие глупости. Всё будет хорошо. И у лорда Харта Ондей примерно получится его одолеть. Раем всегда справлялся. Почему сейчас должно быть иначе? Куда мне идти? поинтересовался Чарльз. К лестнице, ведущей в первый класс. Подождите с меня там. Мне нужно на несколько секунд заглянуть в нашу каюту. Попрошу у Маргарет поставить в известность персонал Королевы Солнце. Думаю, чем больше людей об этом узнают, тем лучше. Доктор кивнул. И уже скоро я была в нашей каюте, говорила с Маргарет, Поднимать панику среди пассажиров не стоит, но, прошу вас, разыщите корабельного мага с нашей палубы. Помните того типа с унылыми усами? И еще нескольких крепких парней и стюардов нам тоже не помешают. Все равно кого, Маргарет. Приведите помощь, пусть они вас послушают. Они меня обязательно послушают, — произнесла она уверенно, но я покосилась на близнецов и украдкой вздохнула. А раз уж у неё не получалось справиться со своими внуками, как ей удастся подговорить остальных? Вы останетесь в каюте, тут же заявила братьям бабушка. Мы пойдём с Кристон, Занолфин. У нас задание от Бриллора, Тильси и Антили. Нам поручено её охранять, добавил Питер, хотя пару минут назад задание Райн дал им совсем другое. Маргарет, не волнуйтесь. Решилась я, подумав, что сейчас нет времени спорить с мальчишками, а оставить их в каюте гиблое дело. Всё равно сбегут, даже если их запереть, и обязательно встрянут в неприятности. Поэтому нам стоило сделать по-другому. Я возьму их с собой, но обещаю, что мы будем крайне осторожны. Тут мой взгляд упал на ключ на серебряной цепочке, и я охнула. Ну, конечно же, каюта Бителлы Мы сходим наверх и посмотрим, что там происходит. Если ничего не происходит, то сразу же вернемся и разыщем вас, Маргарет. Если же там случилось что-то магическое, так вот, если там магическая заварушка, то нам нужно будет забрать собачек графини. Бетелла сейчас в клавесине, а бедные животные, наверное, перепугаются до ужаса, ведь каюта лорда Петрама как раз за стеной. Маргарет, посмотрев на непослушных внуков, В тоскломо освещении каюты, показавшихся мне куда более взрослыми, серьёзными лицами, дала своё согласие. После чего мы поспешили. Сперва по длинному коридору, полнившемуся отдалёнными звуками музыки и раскатами смеха, до просторного фойе. Там разделились. Маргарет направилась в сторону клавесина, а мы с близнецами, прихватив дожидающегося нас Чарльза, кинулись к лестнице в первый класс. побежали наверх. Перешагивая через две ступени, я думала о том, что пусть мы и заметили парочку в парадной одежде, вышедшую из своей каюты, а также трёх джентльменов в струпках, направлявшихся на прогулочную палубу, но нигде не было видно стюардов, обычно сновавших повсюду или лежа открывавших двери пассажирам. Это показалось мне довольно странным, но я решила, что в жизни всегда есть место совпадений. Тут мы наконец-таки миновали лестницу и оказались в длинном коридоре, в который выходили каюты первого класса. Я шла первой, за мной спешили мальчишки, всё наровя вырваться вперёд, из-за чего я постоянно на них шикала. Где-то позади тащился Чарльз, но доктора я не торопила, давно махнув на него рукой. К тому же, ещё на середине лестницы я ощутила, что в первом классе происходит нечто магического толка. Вскоре сомнений не осталось. Судя по тому, как встревоженно, а порой и яростно колыхались магические потоки, впереди явно шла заварушка. Не ошиблась. Стоило нам попасть в коридор, как я заметила, что дверь в каюту лорда Петрама приоткрыта. И тут же до моих ушей долетел характерный звук магического заклинания. "А ну-ка притормозим", сказала я близнецам. «В самое пекло мы с вами не полезем, поэтому...» — не договорила. В коридоре со стороны Флаверии показалась гувернантка дочерей миссис Ольсон. Боги, я забыла, как ее зовут. Она бежала к нам, держа на руках младшую девочку, кажется, Тину, тогда как Мартина спешила за ней, вцепившись в ее длинную юбку. Выглядели они настолько перепуганными, что мы с близнецами все-таки кинулись им навстречу. «О, мисс Кристен!» Выдохнула гувернантка, когда мы встретились. «С девочками всё в порядке? Что с вами случилось?» Накинулась я на неё с расспросами. «У нас всё хорошо, но там, в каюте лорда Петрама, происходит что-то ужасное», заговорила она, когда отдышалась. В её глазах стояли слёзы, и она время от времени нервно оглядывалась. «Мы как раз укладывались спать, и тут начались совершенно жуткие магические вещи». И я перепугалась до ужаса. Девочки тоже. Поэтому я подхватила их и побежала звать на помощь. Но в лавире закрыто, бар тоже, как и всё на первой палубе. Мы так никого и не нашли, и ни одного человека, ни с Кристом. Все словно испарились. Поэтому мы решили спуститься вниз. Вы правильно сделали, кивнула я. Питер Фин повернулась к мальчишкам. Сейчас же проводите их в нашу каюту. Затем посмотрела на гувернантку. «Будет лучше, если вы с девочками пока что побудете у нас». «Но ни о чем не беспокойтесь, потому что Райан, лорд Харт-он-де, уже в курсе всего, что происходит. Он со всем разберется». «Я же, как только смогу, так сразу же расскажу миссис Ольсен, где вас искать». «Мы их проводим, но потом вернемся», – требовательным голосом произнес Питер. «Нам еще собачек спасать». На этом попрощались». Они отправились к лестнице, а мы с подоспевшим Чарльзом снова двинулись по коридору в жилище лорда Петрама, откуда доносились совершенно жуткие звуки, знакомые и в то же время незнакомые. Чем ближе я подходила к дверям, тем всё отчетливее становился характерный свист и хлопки магических заклинаний, на этот раз боевых, а не бытовых, которым учили нас в пансионате. К тому же, на подходе к каюте Петрама я услышала, как завывали и тявкали напуганные собачки в каюте графини. Животные всегда плохо переносили магию. Их тоже нужно было спасать, но сперва, набросив на себя защитное поле, я кинула взгляд на растерянного доктора с опаской исступавшего за мной по коридору. Вечерняя доза лауданума явно оказалась лишней, и судя по его виду, Чарльз нисколько не рвался узнавать, что происходит за приоткрытой дверью. Наоборот, стоило мне остановиться, как он тотчас же прижался спиной к стене, затем выловил из кармана носовой платок и вытер вспотевший лоб, после чего повернул голову и посмотрел в сторону спасительной лестницы во второй класс с таким видом, словно сожалел, что долг заставляет его остаться, а не сбежать из этого места со всех ног. Мне показалось, что доктора начинало потряхивать. Меня тоже порядком трясло, правда, немного по-другому по поводу. И нет, мне нисколько не было страшно. Адреналин сделал своё дело. "Я войду в каюту Петрама", сказала я Чарльзу. "И посмотрю, что там происходит". Он слабым голосом со мной согласился. Не стал меня задерживать, но следовать за мной не спешил. Я же двинулась к дверям, но забегать в жилище мага сломя голову не стала. Вместо этого осторожно заглянула, после чего, охнув, кинулась внутрь, потому что увидела роскошную гостиную. Но сейчас разгромленную, с перевёрнутой и переломанной мебелью и чёрными обгорелыми кляксами огненных заклинаний, угодивших то в стены, то в потолок, то в пол, оставив прожжённые дыры в пушистом ковре. А ещё я заметила Теодора Он сидел на полу, окружённый кусками мебели и осколками битого сервиза, и вид у него был остоловевший и порядком поцарапанный. Похоже, магическая волна снесла Теодору с ног, после чего приложила спиной о трюмо, стоявшее возле стены. И это закончилось печально как для трюмо, так и для моего друга. Отсюда и кровь на его лице и на руках, подумала я. Раяна и лорда Петрама в гостиной не было. Но я не сомневалась, что они находились в соседней комнате. Теодор кинулась я к Толстику, хотя мой взор был прикован к приоткрытой двери в ту самую комнату. Знала, что там находилась спальня. Планировка каюты оказалась один в один, как у графини Лонтон. Тут из комнаты донёсся яростный рык Петрама, сменившийся шипением и разрывом боевого заклинания. На долю секунды я замерла, борясь с желанием взглянуть, что там происходит. Но затем решила, что сперва нужно вытащить раненого друга с поля боевых действий. Теодор, вы как? Через пару секунд я склонилась над ним. Ещё один рык и звук очередного удара в соседней комнате. Но этот раз заклинание оказалось такой силы, что стены содрогнулись, а уцелевшая мебель закачалась. Но я уже протягивала руку, помогая Теодору подняться. Он там, Петрам и Райан. Это он, Кристон, прохрипел Теодор, вцепившись в мою ладонь. Он причастен, но я ничего не смог поделать против магии. Удар. Ещё один. И через эти звуки я услышала, как завыли собачки Бетеллы. Вот и я тоже едва не завыла. Мне так сильно хотелось узнать, что происходит в спальне, и не нужна ли Райану моя помощь, но вместо этого тянуло Теодора, помогая ему подняться. Он весел, наверное, вдвое больше моего. К тому же что-то случилось с его ногой, то ли подвернул, то ли ещё хуже, так что с первого раза моё мероприятие не увенчалось успехом. Во второй раз тоже не увенчалось, а Чарльз всё не спешил нам на помощь. Наркотики и храбрость оказались несовместимыми вещами. Наконец я вытащила Теодора из-под мебельных завалов и помогла ему подняться. Он тут же навалился на меня, жалуясь на пострадавшую ногу, и я кое-как поволокла его к двери, затем вытащила в коридор, в котором мялся Чарльз. "О, Теодор!" воскликнул тот, всё-таки кинувшись к нам. "Вам, похоже, порядком досталось". Тут в лице Чарльза что-то переменилось, и мне показалось, будто бы доктор пытался взять верх над трусоватым любителем опиумной настойки. "Кристен, позвольте мне" он подставил плечо, и Теодор навалился уже на него. Я о нём позабочусь. Позаботьтесь, пожалуйста, но только не здесь, Чарльз. Потому что стена снова содрогнулась, и я подумала, что бой переходит в решающую фазу. Отведите его к лестнице. Да, лучше во второй класс, потому что потому что здесь непонятно, что происходило. Вообще-то здесь давно шёл бой, но где же все люди? Официанты, стюарды, Перепуганные горничные. Декорт в конце концов в чьём хозяйстве непонятно, что творится. Почему никто не спешит на помощь из обслуживающего персонала первого класса? И неужели Маргрет так никого и не удалось разыскать из второго? Вместо помощи я увидела бегущих по коридору близнецов. Оказалось, они успели отвезти гостей в нашу каюту, после чего сразу же поспешили ко мне. Нет, бабушка, по дороге они не видели. Вообще никого не увидели. Наверное, все ушли в тот ресторан и сейчас танцуют. Идите за мной, сюда, позвала я мальчишек, после чего попыталась открыть двери каюты графини. А руки как назло тряслись, ключ не попадал в замочную скважину, но я всё-таки справилась и уже скоро подхватила Бонни и Шэри, сунув их Питеру и Одифино. Сейчас же бегите вниз. приказала я братьям, когда мы отошли на приличное расстояние от каюты Петрама. И не вздумайте ругаться, у кого больше собачек. Отнесёте их к нам, после чего оставайтесь там за главных. Это приказ, потому что я тоже секретный агент. Сейчас крайне важно охранять наших гостей и собак до моего возвращения. Вам всё понятно? Наверное, в моём тоне и взгляде было что-то такое. Что-то эдкое из-за чего братья пообещали, что сделают всё именно так, как я сказала. Поспешили по коридору, а я уставилась им вслед. Увидев, что Чарльз с едва ковыляющим Теодором тоже добрались до лестницы, кинулась назад к каюте Петрама. Не знала, чем смогу помочь Райну, скорее всего, ничем, но понимала, что не в силах оставить всё вот так. К тому же в голове у меня до сих пор не укладывался тот факт, что никто не спешит нам на помощь. Куда все запропастились? Не могли же они быть всё это время в Клавесине? Или же могли, потому что там происходило представление феерического масштаба. Первое с момента отплытия Королевы Солнца из Эгры, тогда как в каюте лорда Петрама шёл бой не на жизнь, а на смерть. Ответов у меня не было. К тому же, чем ближе я подходила к жилищу сумасшедшего лорда, тем сильнее мне казалось, что бой сходил на нет. Ясное дело, резервы у магов не бесконечны. Но я понятия не имела, кто одерживал верх, и от этой мысли меня снова начало порядком потряхивать. Наконец, в очередной раз усилив собственную защиту, я вошла в разгромленную гостиную, после чего осторожно заглянула в соседнюю комнату. но то, что я увидела в спальне лорда Петрама, заставило меня вздрогнуть.